274. Май, 31. -е. Не устану твердить о том, что все временное приходящее, пока не осознаете непрочность и призрачность всех устоев земных. Особенно своей проходимостью чувства астрала. Только изменчивостью своих переживаний он живет. Он во власти полюсности явлений. За очарованием следует всегда разочарование, за любовью равнодушие и забвение, за дружбу утрата друзей, за одним его противоположность другая. Так и живет сознание, погруженное в смены астральных состояний от одного полюса до другого, не будучи в силах остановиться ни на дно. Вот почему говорю, что связь наша поверх движений, происходящих в оболочках, лежащих замене то есть долженствующих умереть родиться от духа значит перенести сознание в область бессмертной тяды которые поверх облекающих ее оболочек стоит отметить сколько раз в течение жизни менялось астральное и ментальное состояние сознания сколь оно было отлично от настоящего если взять какой либо момент скажем двадцати летней давности но стержень вокруг которого Происходят эти изменения, остаются центром неприходящности. Так даже в жизни обычной можно отделить приходящее от неприходящего. К области последнего и отнесем все, что связывает нас с иерархом, и на нем утвердимся. В калейдоскопе внешних событий, внутренних изменений и движений в оболочках нельзя найти того, на что можно было бы опереться. Опора одна, учитель. На этом камне вечного основания жизни и будем строить свой дом духа.